Глава девятнадцатая К сожалению, три дня мне пришлось провести дома. Наверное, пирог, который я по своему неразумению съел примерно на треть, вызвал расстройство желудка. Но сегодня я выздоровел и поехал в Нидио-видео. «Назовите номер заказа», — попросила продавщица. Я вытащил телефон и стал диктовать цифры. «Айфон?» — уточнила брюнетка, глядя в компьютер. «Да, да», — обрадовался я. «Ваш заказ на сегодняшний день аннулирован», — заявила собеседница. Я подумал, что ослышался, и повторил. «Аннулирован?» «Да», — подтвердила девица. Я посмотрел на бейджик, который украшал ее форменное платье, и заявил. «Это невозможно, Валерия?» «Почему?» — удивилась она. «Посмотрите на чек». «Покупка оплачена». «И что?» Я опешил. «Вы можете аннулировать заказ, за который уже отданы деньги?» «Конечно», — сухо подтвердила брюнетка. «Но это осуществляет не консультант, а сотрудник склада. Мы только сообщаем информацию». «И что мне теперь делать?» Растерялся я. Валерия наконец-то оторвала свой взор от экрана, оглядела меня и пожала плечами. «У меня нет ответа на ваш вопрос. Можете поехать домой или погулять по магазину. Все зависит от вашего желания». «Позовите управляющего», – потребовал я. Валерия издала протяжный вздох. «Хорошо, только он вам не поможет». Заказ аннулируется вследствие непоступления товара на склад. Мы свои обязательства выполнили. Сформировали заявку на iPhone и отправили ее. Нам подтвердили наличие телефона. А сегодня утром его не доставили по причине отсутствия этой модели на центральном складе. Я позову начальника смены, но он вам скажет то же самое. «Я оплатил телефон», — повторил я, — «и хочу его получить». «Единственное, что я могу для вас сделать, — это составить обращение», — вдруг улыбнулась Валерия. «Тогда процесс, возможно, ускорится». «Какой процесс?» — не понял я. «Получение вами заказа», — объяснила девушка. Я воспрял духом. «Есть у меня шанс стать обладателем трубки?» «Конечно», — удивилась Валерия. «Разве я сказала вам, что мы вообще его не отдадим?» Пришлось напомнить продавщице. «Вы сказали, заказ аннулирован». «Заказ аннулирован на сегодня. Завтра, вероятно, телефон появится на складе». Я молча слушал Валерию. «Почему бы ей не сказать простую фразу? Простите, сегодня вашу покупку не привезли, она, возможно, прибудет завтра». «Составляем обращение?» — прищурилась Валерия. Я кивнул. «Нужен ваш паспорт», — предупредила продавщица, вынимая из ящика прилавка лист бумаги. «Я буду задавать вам вопросы, а вы отвечаете четко-коротко. Ваши фамилия, имя, отчество». Сначала я легко справлялся с заданием. Без запинки сообщил паспортные данные, дату рождения, место прописки, но потом услышал вопрос. «Гражданство». «А это зачем?» удивился я. Валерия подняла листок. «Опросник составлен отделом разбора жалоб клиентов. Я просто заполняю бланк». И тут я вспомнил, что Олег меня предупредил. «Ваня, если у тебя в каком-нибудь магазине будут спрашивать личные данные, никогда их не сообщай, потому что это просто торговцы изучают свой рынок и принимают меры для увеличения потока покупателей». Упаси тебя Бог оставлять где-то свой мобильный номер. Потом замучают рекламой. Если уж никак нельзя отказаться от заполнения анкеты, просто ври. И указывай не свой сотовый, а тот, который даешь клиентам. Или вообще придумай номер. «Гражданство», — повторила Валерия. «Острова Зеленого мыса», — отрапортовал я. «Острова Зеленого мыла?» — переспросила девушка. «Мыса», — уточнил я. «Национальность!» – не умолкала брюнетка. Спрашивать, какое отношение эта информация имеет к получению заказа, не стоило. «Бенгалец», – заявил я. «Кто?» «Бенгальцы – один из самых многочисленных народов мира. Они составляют основное население Бангладеш и штатов Западная Бенгалия и Трипура в Индии а также проживают в Бутане, Пакистане, Мьянме, Сингапуре, Великобритании, США, России, в Западной Европе», — блеснул я знаниями. «Бенгальцы очень красивы, умны и трудолюбивы». «У моей подруги живет бенгальский кот», — вдруг среагировала, как обычный человек Валерия. «Хочу меть, как хорош. «Ваш размер обуви?» «62», — не моргнув глазом, выпалил я. «Что предпочитаете из алкогольных напитков? Джин, водку, мартини, пиво? Другое что-нибудь?» Я поймал вертевшуюся на языке фразу «коньяк, но только французский, произведенный в провинции с одноименным названием», и заявил «самогон». Следующие минут десять я развлекался тем, что резвязь как дитя отвечал на вопросы наиглупейшим образом. Тот, кто будет изучать мою анкету, узнает, что Иван Павлович обожает проводить досуг в бильярдной, носит одежду из ветвей дерева сабука-пука, ходит круглогодично в майке и трусах по улицам, запивает самогонкой бутерброды с мясом енота-гризли и работает по найму смотрителем тараканов. Валерию ни один мой ответ не смутил. То ли она начисто лишена чувства юмора, то ли и не такое от покупателей слышала. «Прямо сейчас отправляю обращение», — пообещала она. «На ваш мобильный придет сообщение о том, что она получена службой жалоб». Валерия сфотографировала анкету. Я услышал тихий звук, вынул сотовый и не удержался от вопроса. «Откуда у вас мой контакт?» Брюнетка хмыкнула. «Так вы его сообщили, когда оставляли заявку на онлайн-покупку». «Точно», — вспомнил я. «Ну...» — Иван Павлович, ты поступил неразумно. Не стоило называть правильный номер. Хотя, как же мне тогда получить приглашение явиться в торговый центр? — Ох, что-то с онлайн-покупками не так. Как ни шифруйся, а придется когда-нибудь дать свой телефон. — Получили извещение? — осведомилась Валерия. Я кивнул. «Приношу вам от лица Нидио Видео извинения за причиненные неудобства», — торжественно заявила девица. «Ваш заказ непременно выполним. Обращайтесь в лучшую фирму мира, в Нидио Видео. Мы работаем для вас круглосуточно. Нидио Видео Нивер Слипси». «Деточка, где тут за фен можно заплатить?» — спросил за моей спиной тихий голос. Я обернулся, увидел милую старушку, уступил ей место напротив Валерии и ушел, пытаясь вспомнить, что такое Ниверслипси. Когда я почти достиг выхода, кто-то схватил меня за рукав.